Маркиза придвинула к кровати маленький столик, села за него и занялась приготовлением какого-то прохладительного питья, проявляя при этом такое знание дела, какое было под стать только десятку аптекарей вместе взятых. Ричард Свивеллер, и вправду утомившийся, вскоре задремал и, проснувшись минут через сорок, спросил который час. «Половина седьмого», — ответила его маленькая приятельница, помогая ему сесть. «Маркиза!» Ричард вдруг повернулся к ней всем корпусом, видимо, вспомнив о чем-то, и поднес руку ко лбу. «Что с Китом?» «Кита присудили к каторге на много-много лет», — ответила она. «И уже отправили?» — спросил Дик. «А его мать? Где она? Что с ней?» Маленькая служанка покачала головой и сказала, что о семье Кита ей ничего не известно. Потом медленно добавила Но если вы будете лежать спокойно и не заболеете горячкой еще раз, я, может, кое-что и расскажу. Нет, не стану. Ну, расскажите, прошу вас, взмолился Дик, развеселите меня. Ой, какое уж тут веселье, в ужасе воскликнула она. Нет, ни за что. Вы сначала поправьтесь, тогда расскажу. Но тут маленькая служанка поймала на себе взгляд Дика, выразительность которого так усиливали эти большие, глубоко запавшие глаза, что она сразу всполошилась и стала умолять его забыть их разговор. Однако слова, сорвавшиеся у маркизы с языка, не только заинтересовали, но и серьезно встревожили мистера Свивеллера, вследствие чего он потребовал, чтобы она поведала ему все, самое худшее. «Да ничего такого худшего и нет», — сказала его маленькая сиделка, — «И это не вас касается». «А кого?» «Опять замочная скважина или дверная щелка?» «И вы подслушали то, что совсем не предназначалось для ваших ушей?» Задыхаясь от волнения, проговорил Дик. «Да», — ответила маленькая служанка. «На улице Бевис Маркс», — заторопился Дик. «Разговор между Брасом и Салли?» «Да», — крикнула маленькая служанка. Ричард Свивелер высунул из-под одеяла исхудалую руку, схватил Маркизу за локоть и, притянув к себе, стал умолять ее, чтобы она рассказала ему все без утайки, так как в противном случае он не перенесет тревоги ему к неизвестности. Чувствуя, что больной действительно взволнован, и что лучше уж открыть ему свою тайну сейчас, маркиза решила пойти на уступки, но только в том случае, если он не будет не метаться. не вскакивать с кровати. «А чуть что?» — сразу кончу, — сказала она. «Так и знаете. «Конца без начала не бывает», — воскликнул Дик. «Голубушка, я жду!» «О, не томи меня, сестрица!» «Красотка Полли, не томи!» «Скажи мне где, скажи, когда, Маркиза, умоляю!» Не в силах противостоять столь пылким мольбам, которые Ричард Свивеллер обращал к ней со страстью, словно они носили торжественный и драматический характер, Его приятельница рассказала ему следующее. «Ну так вот, до того, как убежать, я спала на кухне, где мы с вами, помните, играли в карты. Ключ от кухни Мисс Салли всегда держал у себя в кармане. И чуть только стемнеет, так она спускается вниз, выгребает угли из очага и уносит с собой свечу. Потом дверь снаружи на запор и ключ опять в карман. А я ложись спать в темноте. И так на всю ночь. Утром придет... Уж, конечно, чуть свет и выпустит меня. Как я боялась оставаться одна. Просто сказать вам не могу. А вдруг, думаю, пожар. Ведь сами-то они, небось, спасутся, а обо мне забудут. И вот стала я подбирать ключи. Найду какой-нибудь, хоть старый, ржавый, и пробую, не подойдет ли. И, наконец, в чулане среди мусора подыскала, какой нужно. Тут мистер Свивеллер отчаянно задрыгал ногами. Но так как маленькая служанка немедленно умолкла, он овладел собой и, извинившись за то, что забыл об их уговоре, попросил ее продолжать. «Меня морили голодом», — снова заговорила она. «Да еще как морили! Вы даже представить себе не можете! И вот, только они улягутся, я тут же поднимусь в контору и начну шарить там в темноте. Не остался ли после вас какой-нибудь сухарик или будто брод или хоть кусочек апельсиной корки?» потому что если ее положить в стакан с холодной водой и подумать, что это вино, то получается вкусно. — Вы пробовали воду с апельсинными корками? Мистер Свивеллер признался, что ему никогда не приходилось вкушать такого крепкого напитка. И еще раз попросил свою приятельницу не отвлекаться. — Если хорошенько подумать, то на вкус получается совсем как вино, — повторила она. — А если нет, так все будет казаться, что... Чего-то не хватает.